Однако никто не подсчитывает, вкладывает ли он в бизнес только свои деньги или же заодно отмывает и грязные деньги, например, Сэмэн Шанканы, который не может с ними открыто выйти в свет. Начав неизвестным певцом за 125 долларов в неделю, через несколько лет Сенатр был уже миллионером. Построил роскошную виллу на морском побережье. напоминающую скорее небольшой городок, со множеством строений, бассейнами, теннисными кортами, площадкой для игры в golf, собственным причалом и местом для посадки вертолётов. Он летал на своем турбореактивном Боинге 707, с баром, двумя спальнями и кинозалом, и оказывал большое влияние на жизнь Голливуда. Утверждали даже что он был серым кардиналом киноимперии США. И за кулисами решил судьбы актеров и их контрактов. Двоюродный брат Синатры, Томас Синатры, женился на дочери крестного отца Карло Гамбина Филлис. Известно, что Синатра принял участие в съезде гастеров в Гаване, что он был другом Лакилчана и Мейра Лански. О связи к сенатом с мафией сначала шептались, а затем стали писать в газетах. И певца допросили не только следователи ФБР, но и сенатская комиссия. Дело в том, что когда Лаки Лучана внезапно и при до сих пор невыясненных обстоятельствах умер в Неапольском аэропорту, полиция нашла у него золотой протигар с дарственной надписью Моему дорогому приятелю Лаки от его друга Фрэнка Синатра. Дэнган Кана прозванный Мамо, унаследовал тело лоциал аркапон в районе Чикаго и безусловно, оказался достойным учеником своего великого учителя. Его подозревали в том, что он лично убил или заказал убийство 50 человек. Када его рассекли полиция и ФБР, он скрывался в отелях Сенатры в Лас-Вегасе. Позднее даже стал действовать здесь как менеджер. Сенатор надо думать с удовольствием заплатил бы, чтобы не допустить Жанкана в сферу своих влияний, но, видимо, не мог поступить так, поскольку был в руках констеров. Они поддерживали, охраняли его, но кроме того, и шантажировали. Следственная комиссия американского сената установила, что Фрэнк сенатора к апрелю 1962 года выдал ганстерам братьям Фишетти, с которыми в 1947 году летал на съезд в Гавану, 71 чек на общую сумму 38 38.340 долларов. Когда его спросили за что и для чего, он отказался отвечать. В 1972 году обстоятельства снова привели в следователи к Синатры. Некий убийца, мафиоза Джозеф Барбоза, по прозвищу Барон, пристал перед судом и был приговорен к 15 годам тюрьмы. Во время следствия он рассказал о некоторых сделках в округе с главарем мафии из Нью-Джерси, Патриарко. Это были незаконные сделки. И, естественно, Реймонд-патриарка отказался признать их. Так что у ФБР не было улик для обвинения обоих партнеров. Фрэнк Синатра вошел в историю Америки как певец, киноактер, лауреат Оскар за главную роль в фильме "Оттуда в вечность". Меньше Мнихисясные обстоятельства, при которых мафия вынудила режиссера дать роль Френку Синатре. Когда первоначально режиссер отказался от услуг Синатри, то однажды вечером нашел у себя в поселке голову своей любимой лошади. Это было предупреждение мафии. У актера и певца были влиятельные связи. Один из его близких друзей из числа голливудских актёров Питер Лофорт женился на сестре будущего президента Джона Кеннеди, Пэт. Когда Кеннеди начал свою предвыборную кампанию, то с большим удовольствием принял поддержку популярного сенатора. Такая знаменитая личность, как Фенки, была лучшей рекламой кандидата в президенты. Сенатор сделал ставку на Кеннеди и помогал ему изо всех сил, став звездой, предвыборной кампании Кеннеди. Когда дело дошло до выборов, Сенатор организовал часть Кеннеди чествования, сопровождаемая эстрадной программой. Цена билетов на вечер колебалась от 100 до тысяч 10 долларов. Доход в размере 1 миллион 1.400.000 долларов он передал в фонд предвыборной кампании. Понятно? то когда Кеннеди приступил к исполнению функций президента Соединённых Штатов, для 16 дверей в Белый дом всегда были открыты. Говорили, что президент даже пообещал ему должность посла. Но затем пришел конец их дружбы. Брат президента Роберт Кеннеди сразу же после своего назначения на должность министра юстиции начал кампанию против организованной преступности в Соединённых Штатах. 3 августа 1962 года он получил от директора ФБР Гувера сведения, переданные тайным агентом ФБР, имеющим секретный номер LAT79. Из них следовало, что Хренк сенатора поддерживает постоянную связь с ЦРУ известными главарями Мафии. Это же подтверждали и записи подслушанных телефонных разговоров видных боссов мафии. Стало известно следующее. Синатра был компаньоном главаря кавказской мафии Семен Джанканы. Они владели доходным роскошным клубом Кол Нева, Неваде, который посещали представители верхушки американского общества. Хозяином считался сенатор поскольку Сэм Сэмджинкана был в черном списке ФБР и не мог быть владельцем отеля тем более Казино. Харманна и подром принадлежал принял светскую сенатрию его голливудскому коллеге актеру Дину Мартину, А настоящими хозяевами и владельцами прибыльного заведения были известные мафиози Каэтана Лючезе, Ремонт Патриарка. Честный связи были у Остинатри и с братьями Фишетти, двоюродными братьями Аль Капоны. Он часто встречался с ними имел долю в их не переносивших дневного света делах. Но рука руку моет. Когда некий Питер Эпштейн, крупный торговец с машинами марки Пантяк, заказал рекламный ролик для телевидения с Френкой Синатрой в главной роли, Френки согласился с условием, что держафи Шетти также получит за каждое выступление гонорар открывателя талантов. Сотрудничество актера и певца с президентом Кеннеди длилось недолго. В руки Роберта Кеннеди попали компрометирующие документы. Братья Кеннеди были отнюдь не такими безупречными, как они писали. у президента Кеннеди была любовница, Дожидит Кембл, с которой его познакомил Фрэнк Сенатор. Однако одновременно она была и любовницей Сэмюэлсона Каны, и брат президента получил тому доказательство. Джон Кеннеди возненавидел мафию и каждого, кто имел с этой преступной организацией хоть что-то общее. Возненавидел он и Фрэнка Сенатора. Еще в 603 годах в Иерусалиме стояла гостиница Свеской Мария Латина. Это неудивительно. Уже тогда на святую землю стекали толпы паломников, и мнахи им прислуживали как повара, официанты и горничные. Затем над крепостными стенами появился хакама Биамурила и все разрушил. оставив только Вифлеемскую поселику. Однако христиане снова построили гостиницу. В 1113 году ее директором был некий Герард, которому предоставил такое право сам Папа Римский. В те времена и было положено начало ордену мальтийских рыцарей, странной организации с неясной миссией, но с значительными привилегиями.